Инвалидов иных категорий велено было размещать по богодельням. Так группа слепых, более 100 человек разного возраста, была размещена в Смоленской богодельне Санкт-Петербурга. Другая группа, каким числом неизвестно, была помещена в Московский воспитательный дом, который имеет свою примечательную историю. Легенда сказывает, что Прокопий Демидов из знаменитой на всю Россию семьи уральских промышленников Продал вдруг свои заводы и отправился в столицу. На аудиенции у матушки-государыни он предложил сделать подарок для ее частной благотворительности и построить в Москве воспитательный дом. Матушка-государыня Екатерина II будто бы усомнилась и спросила, смеясь, «Да хватит ли у тебя про копий денег?» «Хватит», — парировал Демидов, «еще им не останется» хозяином, в своём услову был Прокопий Демидов. Воспитательный дом в Москве выстроил. По существу, отдельные законодательные акты, события и факты начинают складываться в единую систему попечения об инвалидах в 1797 году. Когда его величества государь император Павел I создаёт своим указом в рамках собственной канцелярии ведомство учреждений её величества государыни императрицы Марии Фёдоровны. Под покровительство и управление этого ведомства, сохранявшегося вплоть до октября 1917 года, подпадали институты благородных девиц, сиротские приюты, богадельни, больницы, школы для слепых, глухих, оперные и драматические театры, концертные залы и разные учреждения культуры и частные благотворительные организации. Кстати, Ее Величество Государь и императрица Мария Федоровна была женой императора Павла I и матерью наследников будущих императоров Александра I и Николая I. В 1811 году Его Величество Государь и император Александр I годы правления 1801-1825 предпринял реорганизацию созданных при Екатерине II инвалидных род и инвалидных команд, путем подразделения их на три разряда подвижных служилых и неспособных к службе из инвалидов первого разряда комплектовались подвижные инвалидные роты которые предназначались для службы при госпиталях но позднее они стали использоваться для службы в дворцовом провианском комиссариатском горном и других в ведомствах, собственной канцелярии его величества, а также в крепостях и округах военных поселений. Из инвалидов каждого разряда комплектовались особые команды, которые подчинялись командирам батальонов внутренней стражи. В 1823 году команды инвалидов, неспособных к службе, были реформированы, но во всех уездных городах ещё продолжали оставаться В царствовании Его Величества Государь-Императора Николая I годы правления 1825-1856 несмотря на реформы предыдущих лет все еще числилось 15 гвардейских инвалидных команд 564 подвижные инвалидные роты в ведомствах разных наименований и 296 нештатных инвалидных команд вместе с тем Указом императора от 1826 года создается 4-е отделение собственной канцелярии Его Величества по ведомству учреждений императрицы Марии Федоровны, которая значительно расширила сферу своей благотворительной деятельности, требовавшей совершенствования координации и управления. Очередную реформу по решению проблем инвалидности предпринял и его величество государь-император Александр II Освободитель. Годы правления 1856-1881. В 1862 году император повелел переименовать всех инвалидов в неспособных к службе. Еще через два года, в 1864, император повелел упразднить корпус внутренней стражи и заодно с ней инвалидные роты и команды. Взамен было велено укомплектовать этапные, госпитальные и команды ряда других наименований, которые уже не являлись формами попечения об инвалидах. Однако при каждой гвардейской части наименование инвалидной команды сохранялось до начала 80-х годов.